Студия «Ардис» представляет. Ирина Токмакова. Робин Гуд. Читает Алла Човжик «Изгнанник». Глава первая. Как появился на свет мальчик Робин. Тяжело жить в стране, где хозяинщают чужеземцы. Вот уже почти целое столетие правят Англии норманы, поработители чужаки. Не знают толком языка английского, да и знать не хотят. Все грамм мерси да грамм мерси. Уже давно проклятущего их короля Вильгельма и на свете нет. Но ту кровавую биту при Гастингсе как забудешь. Получил Вильгельм после нее прозвище «Завоеватель». Потому что истинно так оно и было. Вильгельм все живое тело Британии раскроил и раздал нормандским графам да баронам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 когда Норманы вторглись на Британские острова. И все еще правили страной нормандские бароны мечом да плетью. И аббатов, и епископов развелось, которые не богу служили, а властям прислуживали. Дограбили народ, выдумывая всякие церковные и монастырские подати, не хуже самих баронов. А к этому вдобавок напади на них чума и моровая язва насадили графствами управлять шерифов, которые также хорошо наживались, вводя налоги до побора, и творили неправый суд. Приглянуться, к примеру, какому-нибудь барону или монастырскому настоятелю земли, родовитого англосаксонского лорда, тут же благодетель вместе с шерифом измыслят какую-нибудь его вину, тут же отберут земли, а хозяина объявят вне закона, а это значит, лишат всех прав.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 Попадёшься к королевскому лесничему, тот донесет шерифу. И ни больше, ни меньше смертная казнь — виселица. А куда было податься изгнанникам, объявленным вне закона, как не в леса? И были в то время полны леса всякими бродягами и разбойниками, и грабили они на дорогах, и стреляли королевских оленей, и грозило этой лютой смертью. Страшные, горькие, жестокие времена.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 кричал он дочери багровей от гнева. «Да откуда же вы взяли, отец? Это все наговоры, не слушайте их, умоляю вас!» — упрашивала отца джанна «Да разве сломить волю старого самодура? Убедишь его в чем нибудь Но ведь и любящие сердца не уговоришь вдруг в одночасье разлюбить. Это всегда так было, из века в век». Ночью пришел Вильям Фитцуц под окошко своей любимой.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 И светили им весенние зори, и пели соловьи. И и сладко пахли вновь рождающиеся травы. Потом Вильям уехал по делам в Лондон. Мясна кончилась, лето уже переломилось, и стал убавляться день, когда муж вернулся. Тайком пробралась к нему служанка Джоанна Кэтрин, слава богу, никто не заметил, и передала ему записочку. «Любимый мой», — писала Джоанна,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 «Где этот негодяй, Джоанна?» Тут Уильям Фитцутс покинул свое убежище за толстым дубовым стволом и пал перед старым лордом на колени. «Ладно, ладно», — сказал лорд Гэмбел, все забыто и все прощено. А этот молодой человек, как ты говоришь, вы его назвали, Джоанна, Роберт, значит, Робин» что на нашем родном языке обозначает «птичка-малиновка». Ну что же, Робин, рожденный в зелёном лесу, будь стойк и верен родной земле и постарайся послужить своему несчастному народу.